Глава девятая. Муки общения. Воскресенье, двадцать июня. Пятьдесят восемь и пять десятых кг. Алкоголь шесть порц. Надо же было выпить за Констанцию. Сигареты пять. Очхор. Калории две тысячи четыреста пятьдесят пять. В основном что-то покрытое глазурью. Сбежавшие домашние животные одна шт. Акты насилия со стороны детей два. Вчера я ходил на день рождения Констанцы. Приехала с опозданием на час, прошла в дом, и оттуда, заслышав детский визг двинулась в сад. Буйство было в полном разгаре. Взрослые гонялись за детьми, дети гонялись за кроликами. А в углу сада за небольшой оградой сидели еще два кролика, какой-то грызун, обудранный овца и толстенный поросенок. Я остановилась и с волнением огляделась. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда я увидела его. Он стоял в одиночестве, в классической манере Марка Дарси, с отстранённым и бесстрастным видом. Наши глаза встретились, и несколько секунд мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, после чего он кивнул мне и смущённо отвёл взгляд. Тут я заметила рядом Ребекку, сидящую на корточках перед Констанцией. «Констанция! Ах, Констанция!» — сюсюкала Ребекка, махая у неё перед личиком японским веером. Констанция сердито глядела на веер и недовольно моргала. смотри как кто пришел!» Наклонившись к Констанции, Магда указывала на меня. Констанция плутовато улыбнулась и решительно двинулась ко мне, чуть неуверенно топая ножками. А Ребекка, полной дурой, осталась стоять со своим веером. Я наклонилась, и Констанция обхватила меня за шею, прижавшись горячим личиком к моему лицу. «Ты принесла мне подарок?» Прошептала она. Порадовавшись, что скрытая за нежностью корысть не оказалась никем замечена, я шепнула в ответ. «Очень может быть». «К он? У меня в сумке. Пойдем, достанем». «О, какая прелесть!» Услышала я воркование Ребекки и, оглянувшись, увидела, что они с Марком смотрят, как Констанция за руку ведет меня в дом. Я была очень довольна своим подарком состоявшим из коробки шоколадных конфет и пышной ярко-розовой юбочки с золотистым сетчатым верхом, похожей на балетную пачку. Чтобы ее отыскать, пришлось обегать два универмага. Констанции юбочка очень понравилась, и она, как всякая настоящая женщина, захотела тут же ее надеть. «Констанция, ты была рада меня видеть из-за подарка или просто так?» спросила я, когда мы полюбовались на обновку со всех сторон. Она посмотрела на меня из-под лобья. — Из-за подарка. — Понятно. — Бриджит? — Да. — У тебя дома? — Да. — Почему у тебя нет игрушек? — Потому что я не играю в такие игрушки, которые интересны тебе. — -а, а, а детской почему нет? — Потому что мне такая комната не нужна. — Почему у тебя нет мужчины? — Я ушам своим не поверила. Не успела прийти на праздник, как меня уже степенит трёхлетняя девочка. У нас с Констанцией начался долгий вполне серьёзный разговор о том, что не все люди одинаковы и что некоторые бывают штучными экземплярами. Потом я услышала какой-то звук и увидела, что над нами стоит Марк Дарси. «Простите, туалет наверху?» — спросил он равнодушным голосом. «Привет, Констанция!» «Как Пинго поживает?» Он не настоящий, ответила она, сердито глядя на него. «Да, — Да-да, извинь, какой же я... Он посмотрел прямо мне в глаза. — Доверчивый человек. Ну, с днем рождения тебя. И прошёл мимо нас, даже не поцеловав меня в знак приветствия, вообще никак на меня не прореагировав. Доверчивый. Неужели он всё ещё думает, что я изменяла ему с Гарилом мастером и парнем из химчистки? Ну и ладно. «Решила я. Мне все равно. Какая разница? У меня все прекрасно, и из-за него я больше не страдаю». «Ты грустная», — проговорила Констанция. Подумав мгновение, она вынула изо рта полурожеванную шоколадную конфету и сунула ее в рот мне. Мы решили снова выйти в сад, чтобы покрасоваться перед всеми в юбочке. Констанцию тут же перехватила безумная Ребекка. «Ой, да ты у нас фея! Ты фея? Какая ты фея? Где твоя волшебная палочка?» — трещала она. «Отличный подарок, Бридж!» — поблагодарила меня Магда. «Давай налью тебе выпить. Ты знакома с Космо?» «Да!» — кивнула я, узрев знакомый брыль. «О, Бриджит, как я рад тебя видеть!» — пророкотал Космо, плотоядно оглядывая меня сверху донизу. «Как работа?» «Прекрасно!» соврала я, порадовавшись, что он не сразу перешел к вопросам о любовном фронте. «Надо же, какой прогресс! Я теперь работаю на телевидении». «На телевидении? Здорово, просто здорово! Ты в кадре бываешь!» Только изредка произнесла я скромным тоном, который предполагает, что на самом деле я звезда экрана, но не хочу этим бравировать. «Да ты у нас теперь знаменитость! Ну...» Он с озабоченным видом наклонился ко мне. «А с остальным-то в жизни улучшения есть?» К несчастью, в этот момент мимо проходила Шерон. Уставившись на Космо взглядом, каким Клинт Иствуд смотрит на своих киношных врагов, она прорычала. «Что ты хочешь сказать?» «Что?» — опешил Космо, повернувшись к ней. «С остальным-то в жизни улучшения есть?» «Что именно ты имел в виду?» «Ну, а, понимаешь, хотел спросить, когда она, когда она, ну, выйдет замуж?» «Ты хочешь сказать, что раз она живет не так, как ты, значит, ей в жизни нужно что-то изменить, да? А у тебя-то в жизни есть улучшение, Космо? Как у вас, в Винни, дела обстоят?» «Ну, я, ну...» — похтел Космо, покраснев до корней волос. «А, прошу прощения, похоже, мы наступили тебе на больное место». «Пойдем, Бридж, пока я не наступила на него еще раз!» «Широн!» — воскликнула я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Да ладно тебе!» — пыхла она гневом. «Все, хватит! Пора им кончать, третировать других и издеваться над чужим образом жизни. Может, Космо мечтает, чтобы Винни сбросила 25 кило и не смеялась целыми днями своим визгливым смехом. Но мы же не считаем, что при каждой встрече с ним нужно обсуждать эту тему. В глазах её блеснул недобрый огонёк. «А может, ты нужна?» Она схватила меня за руку, развернулась и пошла обратно в направлении космоса. Но тут мы натолкнулись на Марка, Ребекку и Констанцию. «Господи Иисусе!» «Как ты думаешь, кто старше, я или Марк?» спрашивала Констанцию Ребекка. «Марк!» — хмуро ответила та, поглядывая по сторонам, как будто вынашивает план побега. «Кто старше, я или мама?» Шутливым тоном продолжала Ребекка. «Мама!» — предала маму Констанция. Ребекка звонко хохотнула. «Кто старше, я или Бриджит?» Гнула свое Ребекка, подмигнув мне. Она во весь рот улыбалась Констанции, а та в нерешительности глядела на меня. Я тихонько кивнула в сторону Ребекки. «Ты!» — сказала Констанция. Марк Дарси рассмеялся. «Давай поиграем в фей!» — прощебетала Ребекка, меняя тактику и пытаясь взять Констанцию за руку. «Ты живешь в волшебном замке, а Гарри, он тоже волшебник. Где твои подружки фей? «Приджит!» Констанция спокойно посмотрела на меня. «Не могла бы ты сказать этой тете, что я вовсе не фея?» Я отошла к Шерон, чтобы все это ей пересказать, но не успела я закончить, как она мрачно произнесла. «Боже, смотри-ка, кто пришел!» На другом конце сада я увидела Джуд, щеголявшую бирюзовым нарядом. Она болтала с Магдой, поганца Ричарда поблизости видно не было. «И Шэрон с Бриджит здесь!» — весело проговорила Магда. «Смотри, бон они!» Мы с Шэрон стали внимательно изучать содержимое наших бокалов, как будто ничего не видели и не слышали. Снова подняв глаза, мы зрели, как Джуд с Магдой, устремляется Ребекка, вне себя от радости, точно озабоченная карьерой мужа-писательская жена, увидевшая на банкете литераторов Мартина Эмиса с горем видолом в придачу. «Ах, Джуд, как я за тебя рада! Поздравляю еще раз!» восторженно затрещала она. «Не знает, чего она так добивается, но надо ей помешать», пробурчала Шерон. «А вы с Джерми обязательно должны приехать, обязательно. Никаких отговорок не принимаю», — говорила Ребекка. «Ну и возьми их с собой, возьми детей с собой. Обожаю детей. Вторые выходные июля. Дом моих родителей в Глостер шире. Им очень понравится бассейн. Столько замечательного народа будет. Луиза Бартон Фостер, бенни Косма, Золушкина Матиха, Джек Потрошитель и Каллигула, хотелось добавить мне. «Джуд с Ричардом, и Марк, конечно, будет, а еще Джайлс и Найджел, его коллеги». А в этот момент Джуд глянула в нашу сторону. «А Бриджит и Шерон?» — уточнила она. «Что?» — переспросила Ребекка. «Бриджит и Шерон ты пригласила?» «Ой!» — Ребекка заволновалась. «Но ну, не знаю, хватит ли на всех комнат. Правда, можно кого-то разместить во флигеле». Все смотрели на нее. «Да-да, я их пригласила!» — воскликнула она, озираясь затравленным видом. «А, так вот вы где? Вы же будете у меня двенадцатого?» «Где?» — спросила Шерн. «В Глостершире». «Мы про это в первый раз слышим», — громко произнесла Шерн. «Ну вот теперь слышите, вторые выходные июля это рядом с Вудстоком. Ты ведь уже была там, Бриджит, да?» — ответила я, ощутив прилив жара при воспоминании об этой жуткой поездке. — Ну вот и отлично! И ты тоже будешь, Магда, так что? — Вообще-то, — начала была я. — Мы с удовольствием приедем, — твердо проговорила Шерон, наступив мне на ногу. — Зачем? Зачем? — накинулась я на нее, как только Ребака отвалила. — Разумеется, мы должны поехать. Не отступилась от своего Шерона. Нельзя позволять ей переманивать к себе всех наших друзей. Она пытается всех загнать в одну компанию, окружить себя и Марка плотным кольцом вроде как друзей и выседать в центре на троне, как пчела-матка с пчелопапкой. Бриджит окликнул меня чей-то голос. Я обернулась и увидела перед собой низкорослого рыжеватого мужчину в очках. Меня зовут Джайлс. Джайлс Бенвик. Я работаю с Марком «Вы меня помните? Вы мне очень помогли тогда по телефону, когда жена сказала, что от меня уходит». «А, Джайлз, как вы поживаете? Как ваши дела?» «Боюсь, не могу вас порадовать», — ответил он. Шарон ушла, бросив мне через плечо выразительный взгляд. Джайлс начал долгий подробный отчет о том, как и почему распался его брак. «Ваши советы так мне помогли», — сказал он, с искренней благодарностью, глядя на меня. Я купил «Все мужчины с Марса», «Все женщины с Венеры». Очень-очень полезная книга, правда? На решение Вероники она не смогла повлиять. Ну, там речь идет скорее о построении отношений до брака, чем о разводе, — высказалась я, не желая бросать тень на Марс Венеры. Абсолютно верно, абсолютно верно, — согласился Джайлс. А вы читали, Луизу Хей, «Твоя жизнь в твоих руках»? Конечно, — восторженно воскликнула я. Похоже, Джайлз Бенвик стал большим специалистом в области книг с психологическими советами. И мне было очень приятно обсудить с ним разные теории, хотя говорил он, пожалуй, многовато. Потом к нам подошли Магда с Констанцией. «Джайлз, я очень хочу тебя познакомить с моим другом Космо», — любезничала она, незаметно подавая мне знак глазами. «Бридж, ты не побудешь немного с Констанцией?» Я присела на корточки и заговорила с крестницей. Она была обеспокоена вопросом, насколько эстетично выглядит на новенькой юбочке коричневые разводы от шоколада. Мы с успехом убедили себя в том, что шоколадно-розовым — весьма достойное оригинальное дизайнерское решение. И тут как раз вернулась Магда. «Похоже, бедняга Джайлс в тебя втюрился», — с улыбкой произнесла она и увела Констанцию на горшок. Не успела я подняться, как кто-то стал шлепать меня по заднице. Я обернулась, подумав, ладно уж, признаюсь, не Маркли Дарси это ненароком, и увидела перед собой Уильяма, сына Винни, с каким-то дружком. Оба издавали злобные хихиканье. «Давай еще раз!» — подначивал Уильям своего друга, и тот снова стал меня колотить. Я попыталась встать, но Уильям ему шесть лет, И он крупноват для своего возраста бросился мне на спину и обхватил руками за шею. Прекрати, Уильям! Я старалась придать голосу непререкаемый тон. Тут с другого конца сада донесся шум. Толстопузый поросенок вырвался из загончика и с диким визгом стал носиться туда-сюда. Начался переполох, и родители похватали своих детей. Только Уильям по-прежнему висел у меня на спине, а его дружок... Заливаясь демоническим хохотом, колотил меня по попе. Я попыталась сбросить Уильяма, но он оказался на удивлении сильным, и мне это не удалось. Спина уже просто болела. И вдруг Уильям отцепился от моей шеи. Его явно кто-то поднял. Потом прекратились удары по попе. Я опустила голову вниз, чтобы восстановить дыхание и прийти в себя. обернувшись, увидела Марка Дарси, который уходил прочь от меня, держа под мышками двух извивающихся шестилетних мальчиков на какое то время всеобщее внимание было полностью занято поимкой поросенка джереми отчитывал смотрителя зоопарка марка я увидела только тогда когда он стал надевать куртку и прощаться с магдой рыбака тут же ринулась к нему и тоже принялась откланиваться я отвела глаза в сторону стараясь не думать о том что это означает и вдруг марк подошел ко мне «А... «Я ухожу, Бриджит», — произнёс он, и при этом могу поклясться, бросил взгляд на мою грудь. «Не оставляй больше в сумке кусков сырого мяса». «Договорились?» «Не буду», — пообещала я, и какое-то мгновение мы смотрели друг другу прямо в глаза. «Большое тебе спасибо за...» Я кивнула в сторону места, где случилось происшествие с Уильямом. «Не за что», — тихо сказал он. «Всегда рад снять кого-нибудь с твоей спины». И тут, как по заказу, появляется чертов Джайлс Бенвикс с двумя бокалами. — Ты что, уходишь, старичок? А я вот хочу еще разок воспользоваться квалифицированной помощью Бриджит. Марк быстро перевел глаза с меня на него. — Думаю, ты в очень хороших руках, — сухо произнес он. — Увидимся в понедельник на работе. — Вот черт, вот черт! Когда Марка рядом нет, никто мною не интересуется. А как он поблизости? На тебе, пожалуйста. Что, снова в камеру пыток, а? Джайлс похлопал его по спине. Все как всегда, все как всегда. Ну, счастливого пути. Джайлс все толдычил о том, что хочет дать мне почитать книгу, вызови страх на смертный бой. А у меня голова шла кругом. Он очень обрадовался, когда узнал, что мы с Шерон едем 12 в Глостершир. Тем временем небо нахмурилось, отовсюду доносился детский визг и возгласы «Сейчас отшлепаю, И гости явно собирались уезжать. «Бриджет!» Ко мне подошла Джуд. «Не хочешь сходить в 192 и...» «Нет, мы не хотим!» — рявкнула Шарон. «Мы едем на вскрытие!» Это была неправда, так как Шерон ехала встречаться с саймоном Джуд была потрясена. «О, Господи!» Проклятая Ребекка все порушила. Но я должна помнить, что чем обвинять других, лучше брать ответственность за все происходящее на себя саму. Вторник, 1 июля. 57,5 кг. Получается, улучшения в состоянии стены нулевые. Наверное, мне нужно смириться со случившимся. У Марка с Ребеккой роман. Я тут ничего поделать не могу. В последнее время Много читаю «Неизведанный путь» и понимаю, что невозможно получить от жизни все, чего хочешь. Кое-что, да, но не все. Важно не то, что случается с тобой в жизни, а то, как ты распорядишься доставшимися тебе картами. Не стоит думать о прошлом и неудачах с мужчинами. Стану думать о будущем. О, надо же, телефон. Ура! Вот оно работает. Звонил Том, хотел немного поплакаться. Это было приятно до тех пор, пока он не произнес. «Кстати, я ведь сегодня видел Дэниела Клевера». «Неужели? И где же?» — радостным, но каким-то сдавленным голосом спросила я. «Пусть я теперь новый человек, и неудача былой жизни взять хотя бы, просто для примера, историю с обнаружением голой женщины на крыше у Дэниела, когда у нас с ним был роман, никогда со мной больше не повторяться». Но все же не хотелось бы, чтобы такие мрачные видения прошлого, как позорная история с Дэниелом, восставали передо мной, словно лохнесское чудовище или эрегированный член. — В клубе Грауча, — ответил Том. — Ты с ним разговаривал? — Да. — И о чем же? — с угрозой произнесла я. — Первое правило поведения друзей в отношении твоих бывших — предавать их забвению и поруганию а стремятся к гармоничному общению с обеими сторонами, как поступают Тони и Шерри с Чарльзом и Дианой. «О, сейчас я не вспомню. По-моему, я его спросил, зачем ты так обошелся с Бриджит? Ведь она чудесный человек». Что-то в его тоне подсказало мне, что он цитирует свой вопрос недословно. «Хорошо», — сказала я. «Очень хорошо». И замолкла, решив покончить с этой темой и поговорить о чем-нибудь другом. «Мне же абсолютно безразлично, что ответил ему Дэниел?» «И что он ответил?» – просипела я. «Он сказал!» – Том вдруг начал смеяться. «Он сказал!» «Что?» «Он сказал!» Том просто захлебывался смехом. «Что? Что? Что?» «Как можно встречаться с женщиной, которая не знает, где расположена Германия?» Я захохотала визгливым гиеньем смехом. Примерно так смеется человек, когда ему говорят, что у него умерла бабушка. А он решает, что это шутка. Потом до меня дошел смысл этих слов. Я схватилась за край кухонного стола, перед глазами все поплыло. «Бридж!» — испугался Том. «С тобой все в порядке?» Я смеялся только потому, что это же полный бред. Но не можешь же ты не знать, где находится Германия. «Бридж!» «Ты что, правда не знаешь?» «Знаю», — слабым голосом промямлила я. Повисло неловкое молчание. Я пыталась как-то осознать и примириться с открывшейся мне правдой, то есть с тем фактом, что Дэниел бросил меня по причине моей тупости. «Так что?» — бодро произнес Том. «Где же она расположена, Германия?» «В Европе. Это понятно. Где именно в Европе?» «Слов нет». Да в наше время совершенно необязательно знать, где находятся разные страны, ведь чтобы в них попасть, нужно просто сесть на самолет. В кассе же не станут спрашивать, над какими государствами ты будешь пролетать, прежде чем продать тебе билет. Просто примерно скажи. А... Я снова замолчала, рыская глазами по комнате, в надежде заприметить где-нибудь географический атлас. Какие страны расположены рядом с Германией? Не отставал Том. Я хорошенько подумала. «Франция?» «Франция, понятно. То есть Франция находится рядом с Германией?» Что-то в его тоне заставило меня думать, что я совершила грубейшую непростительную ошибку. Потом мне в голову пришло, что Германия, безусловно, связана с Восточной Германией. А значит, куда больше шансов, что она расположена поблизости от Венгрии, России и Праги. «Еще Прага», — промямлила я. Том расхохотался. «Слушай, такого понятия, как общие знания, больше не существует», — возмущенно проговорила я. «Где только не пишут о том, что средством массовой информации создали целый океан знаний, и поэтому один человек знает одно, другое — другое. Одинаковых знаний у всех просто не может быть». «Да не переживай ты, Бридж», — засмеялся Том. «Все это ерунда. Хочешь завтра в кино сходить?» 23.00. Так. Теперь я буду побольше ходить в кино и читать книги. А что там говорит про меня Дэниел, мне в высшей степени безразлично. 23.15. Так как Дэниел смеет поливать меня грязью на каждом углу? Откуда он узнал, что я не знаю, где находится Германия? Мы с ним и близко к ней не подбирались. Дальше ротланд Вотер Мы с ним вообще не ездили. 23.20. И все равно я прекрасна. И замечательно, так-то вот, двадцать три тридцать. Я себе не я тупица. Буду читать серьезные журналы, ходить на разные курсы по вечерам и прочитаю деньги Мартина Эмиса. Двадцать три тридцать пять. Ха-ха, нашла атлас. Двадцать три сорок. Ха, все ясно. Позвоню-ка сейчас этому гаденышу. Двадцать три сорок пять. Набрала номер Дэниела. Бриджит? Узнал он меня, хотя еще ничего не успела произнести. «Откуда ты догадался, что это я?» Шестое чувство подсказало. С усмешкой ответил он. «Подожди секунду». Я услышала, как он закуривает тигарету. «Ну, давай». Он глубоко затянулся. «Что? Давай!» проворчала я. «Говори, где находится Германия?» «Она ограничит с Францией» сказала я, а еще с Голландии, Бельгии, Польши, Чехословакии, Швейцарии, Австрии и Дании. И имеет выход к морю. К какому морю? К северному. А еще? Я злобно вперилась глазами в карту. Не указано там другое море. Ладно, с милости Вилсон. Одно море из двух назвала хороший результат. Ну что, зайдешь в гости? Нет, рявкнула я. Просто слов нет. На Дэниела зла не напасешься. Ни за что не буду снова с ним связываться. Суббота, 12 июля. 130 КГ. По сравнению с Ребеккой я именно такая. Колво-зон на спине, пострадавших от ужасного пенопластового матраса, 9. Колво-фантазии, в которых Ребекка фигурирует наряду с природными катаклизмами, электрическими каминами, наводнениями и профессиональными убийцами, значительные, но адекватные ситуации. Дом Ребекки, Глостершир. В кошмарном флигеле для гостей. И зачем я сюда приехала? Зачем? Зачем? Мы, Шерон, выехали поздновато и прибыли за 10 минут до ужина. Ребекка отнеслась к этому не особенно одобрительно и протрещала. А муж решили, вы с концами пропали. Совсем как мама или юна Олканберри. Нас поселили во флегеле для слуг, что, как я сначала решила, было неплохо, потому что заметно снижала опасность натолкнуться где-нибудь в коридоре на Марка, но так я думала ровно до того момента, пока не оказалась внутри. Всё зелёное, кровати со сголовьями из пластмассы пенопластовыми матрасами. Резчайший контраст комнаты, где я останавливалась в прошлый раз. Та была похожа на номер в отеле, да ещё и ванная там была своя. «Совершенно в духе Ребекки», — проворчала Шерон. «Штучные экземпляры, люди второго сорта. Зарубите себе на носу». На ужин мы притащили с опозданием похожие на пару разбитных разведенных теток. Макияж пришлось наносить в большой спешке. Столовая снова поразила меня громадными размерами и внушительным камином в глубине. За старинным дубовым столом, освещенным свечами в серебряных канделябрах, были рассажены 20 человек. Марк сидел во главе стола между Ребеккой и Луизой Бартон-Фостер и казался глубоко погруженным в беседу. Ребекка прикинулась, что не заметила нашего появления. Мы с глупым видом стояли у стола, пока не послышался крик Джайлза Бенвика. «Бриджит, иди сюда!» Меня усадили между Джайлзом и Джереми, который, похоже, совершенно забыл, что у меня с Марком был роман, и запросто кидался такими вот фразочками. «Что?» Похоже, Дарси на твою подружку Ребекку. Забавно, забавно. А то была ведь еще какая-то красотка Хизер. Или как ее там, с Барки Томпсоном дружит. Тоже положила глаз на старого развратника. Тот факт, что Марк с Ребеккой сидят довольно близко, явно не занимал Джереми, чего нельзя было сказать обо мне. Я изо всех сил старалась сосредоточиться на разговоре с ним и не слушать, как они беседуют о том, что Ребекка в августе едет отдыхать в Тоскану с Марком. Это, видимо, подразумевалось и зовет туда всех-всех-всех, кроме меня и Шерон, вероятно. «Это что такое, Ребекка?» — проорал какой-то задавала, которого я смутно помнила по лыжному периоду. Все вслед за ним посмотрели на камин, на котором, похоже, недавно было вырезано изображение фамильного герба с надписью «Пер де Тормином от Викториум». Присутствие герба было довольно странным потому что семья Ребекки вовсе не относится к аристократии и состояние сделано на торговле недвижимостью. «Пер де Тормином от Викториум, — пророкотал-задавал. «Через безжалостность к победе? В этом вся наша Ребекка!» Последовал дружный взрыв хохота, а мы, Шерон, обменялись довольными взглядами. «Вообще-то это означает через решительность к успеху!» ледяным тоном поправила Ребекка. Я глянула на Марка и заметила на его губах тень улыбки. Кое-как я дотянула до конца ужина, слушая Джайлза, медленно и детально разбирающего свои отношения с женой и пытаясь таким образом отвлечься от происходящего за Марковым концом стола. Мне страшно хотелось поскорее покончить со всем этим кошмаром и забраться, наконец, в кровать. Но после ужина все отправились в зал танцевать. Я принялась рассматривать подборку дисков с музыкой, чтобы не видеть, как Ребекка кружится в танце с Марком, обвив руками его шею и довольно поглядывая по сторонам. Мне было тошно, но я ни за что не хотела этого показать. «Господи, Бриджит, ну прояви ты здравый смысл!» сказала Шерон, подруливая к стойке с дисками. Она вытащила диск Джорджа Майкла и врубила какой-то бешеный кислотный музон. Выйдя в центр зала, она выхватила Марка из объятий Ребекки и стала с ним танцевать. Марка очень забавляли попытки Шерон заставить его двигаться в молодежной манере. А у Ребекки вид был такой, будто она съела тирамису и только что подсчитала калории. Внезапно рядом со мной оказался Джайлс Бенвик. Он схватил меня и стал крутить в танце и так, и эдак. «Я летала из одного конца комнаты в другой». На лице застыл безумный оскал, голова трясется, как у насилуемой тряпичной куклы. После этого испытания моему терпению пришел конец. «Я ухожу», — шепнула я Джейлзу. «Понятно», — заговорщицким голосом ответил он мне. «Тебя проводить до флигеля». К счастью, мне удалось от него избавиться, и я с облегчением засеменила гравийной дорожки к флигелю, Радуюсь, что сейчас упаду на кровать, пусть она такую нечеловечески неудобную, как здешняя а Марк сейчас, наверное, залезает в постель вместе с Ребеккой. Как бы мне хотелось оказаться подальше отсюда. Хоть на банкете в роторе, хоть на планерке на работе, хоть в спортзале. Но я сама виновата. Сама решила приехать. В воскресенье, 13 июля. 145 кг. Алкоголь — ноль. Сигареты — 12. Всё тайком. Колву спасённых от несчастных случаев на воде — один во спасенных от несчастных случаев на воде, которую бы следовало в этой воде оставить, чтобы они пошли морщинами, один. Очень необычный день, дающий обильную пищу для размышлений. После завтрака я решила улизнуть и в одиночестве погулять по саду. Там было очень мило. Речушки, изумрудная трава, мостики, зеленые изгородь, за которые простираются поля. Я присела на мост и стала смотреть на текущую воду, думая о том, как мелкие все наши переживания в сравнении с величием природы. И тут услышала приближающиеся ко мне из-за изгороди голоса. Никто хуже него машину не водит. Мама все время пытается на него повлиять, но он просто не способен понять, как надо управлять автомобилем. Право на вознаграждение за безаварийность он утратил 45 лет назад и с тех пор его не получал. Это был голос Марка. На месте своей матери я бы с ним вообще в машину не садился. Но они никогда не расстаются. Это, конечно, трогательно. «Да, это так чудесно!» — голос Ребекки. «А если бы я вышла замуж за по-настоящему любимого человека, я бы не хотела с ним разлучаться ни на минуту». «Правда?» — с интересом спросил он и продолжил. «Мне кажется, чем старше ты становишься, тем...» Больше опасность оказаться в замкнутом кругу друзей, особенно для женщин. Тогда в её жизни просто не остаётся места для мужчины, потому что друзья и их мнения всегда играют главенствующую роль. «Полностью с тобой согласна. Я, конечно, очень люблю своих друзей, но они у меня в жизни не на первом месте». «Ага, рассказывай», — подумала я. На некоторое время они затихли, а потом Марк снова заговорил. «И все эти бредовые книги...» непонятно кем придуманные правила поведения, которым якобы нужно следовать. Каждое твое движение подробно разбирается и обсасывается на совещании с подругами, выносящими суждения на основании винегрета идей, подчеркнутых из буддизма сегодня, венера из Будды в постели и Корану. А в итоге начинаешь себя чувствовать лабораторной мышью с ухом на спине. С бешено колотящимся сердцем вцепилась я в свою книжку, Неужели таково его мнение о моей жизни?» а Ребекка снова приняла себя нахваливать. «Полностью согласна». С пылом поддакивала она. «У меня и времени-то нет на эту чепуху. Если я в кого-то влюбляюсь, ничто меня не может остановить, ничто, ни друзья, ни чьи-то мнения. Я следую своему порыву, велению своего сердца». Жеманным тоном романтической барышни закончила Ребекка. «За это я тебя уважаю» проронил Марк. «Женщина должна знать, во что верит, иначе как мужчине верить в нее?» «И еще, она должна полностью доверять своему мужчине», поддержала его Ребекка уже новым голосом, озвучным и глубоким, будто актрисы, с чувством, играющей в шекспировской пьесе. «Потом повисла мучительная для меня тишина, я так и приросла к месту в смертельном ужасе от мысли, что они целуются». «Разумеется». «Именно это я и пыталась внушить Джуд», — снова заговорила Ребекка. «Она так распереживалась из-за того, что Бриджит и Шерон отговаривали ее выходить замуж за Ричарда. А ведь он отличный парень. Я и так и сказала. Джуд, слушай свое сердце». Я прямо рот раскрыла. В поисках моральной поддержки уставилась на пролетающую мимо пчелу. Неужели Марк послушно соглашается со всем, что говорит Ребекка? Да, сомнением протянул он, хотя, не знаю. Похоже, Джайлзу очень нравится Бриджит. Резко сменила она тему. Наступила пауза, потом Марк необычно высоким голосом произнес. Правда? И это... это взаимно? Ой, ну ты же знаешь Бриджит. С подчеркнутой беззаботностью щебетала Ребекка. По словам Джуд, она стольким мужчинам нравится. Джуд, хорошая ты моя. — подумала я. — Ну, у нее такие проблемы с головой, что она не может ни с одним ужиться. — Правда? — Так у нее были. Марк замялся. — Ну, думаю, да, но ты же понимаешь, она так глубоко ввязла в своих странных теориях, что никто для нее не хорош. — Не могу понять, что происходит. Может быть, Ребекка пытается сделать так, чтобы он не чувствовал себя из-за меня виноватым? — Правда? — снова спросил Марк. Значит, она не. Ой, смотри, утёночки, ковер целый, выводы кутият, и мама с папой тут. Ой, какая прелесть, какая прелесть, только посмотри. И они ушли, а я осталась на месте, еле дыша и ничего не соображая. После обеда погода стала очень жаркой, и все расположились под большим деревом на берегу озера. Картина перед глазами открылась прямо идиллическая: старинный каменный мост. Зелёные берега Ивы свешивают ветви над водой. Ребекка торжествовала. «Как здорово! Как тут здорово! Правда, ребята, просто чудесно!» Толстый Найджел, коллега Марка, тряся брюхом, перебрасывался футбольным мячом, с одним из крикливых задавал. В какой-то момент, ринувшись к мячу, он промахнулся и кубарем полетел в воду, подняв целый сон брызг. «Вот это да!» — со смехом воскликнул Марк. «Непрофессионализм высшего класса!» «Хорошо тут, правда?» Ироничным тоном обратилась я к Шерон. «Львы лежат рядом с ягнятами». «Львы, Бриджит?» — послышался голос Марка. Он сидел в стороне и, подняв бровь, глядел на меня из-за чужих голов. «Я про строчку из псалма. Или откуда она там?» — объяснила я. «Понятно», — сказал он. В глазах его играл знакомый задорный огонек. «Может, ты имеешь в виду морских львов?» Тут Рибака неожиданно вскочила на ноги. «Я прыгну с моста!» Сияющей улыбкой она обвела всех глазами. В отличие от остальных, одетых в шорты и короткие платья, Рибака не прикрывала свое тело ничем, кроме малюсенького коричневого купальника от Келвин Кляйн. «Зачем тебе прыгать?» — спросил ее Марк. «Затем, чтобы привлечь к себе внимание, которого она пять минут была лишена», — прошептала Шерон. «Мы так делали, когда я была маленькой. Это здорово!» «Но там же очень мелко. Вода низко стоит». Марк встрепенулся. «И правда, над водой было полтора фото сухой земли». «Да ладно! Я же опытная и очень смелая». «Ребекка, я тоже думаю, что не стоит прыгать». Занервничала Джуд. «Я уже решила. Я от своего не отступаю». Она лукаво подмигнула, вставила ноги в пляжные тапки от Прада и устремилась к мосту. По счастью, к правой половинке задницы у нее прилипли кусок земли и несколько травинок, что, безусловно, придало ей дополнительного шарма. Сняв тапочки и взяв их в руку, она взобралась на перила моста. Марк поднялся на ноги и с беспокойством поглядывал то на воду, то на мост. «Ребака!» — крикнул он. — Может, все-таки не стоит? — Все в порядке. Я же соображаю, что делаю. Игриво проговорила она, откидывая назад волосы. Затем она глянула вверх, подняла руки, на мгновение эффектно замерла и сиганула в воду. Все следили за ее прыжком и ждали, когда она вынырнет. Ребекка не показывалась. Марк ринулся к озеру, и тут она появилась из воды, крича от боли. Марк бросился в озеро и поплыл, а за ним еще двое мужчин. Я стала рыться в сумке в поисках мобильного телефона. Они вытащили ее на мелкое место, и через некоторое время... Настанавшись и вдоволь накорчившись от боли, Ребекка проковыляла на берег, поддерживаемая с двух сторон Марком и Найджелом. Было ясно, что ничего страшного с ней не случилось. Я встала и протянула ей свое полотенце. «В скорую позвонить?» — шутку спросила я. «Да, да!» Все собрались вокруг Ребекки и осматривали ее пострадавшую ногу. Как выяснилось... Ребекка могла шевелить пальцами с очень ухоженными ногтями. Какое облегчение! Я узнала у нее телефон ее врача, автоответчик сообщил мне, по какому номеру звонить в часы, когда нет приема. И набрав его, я вручила трубку Ребекке. Она долго разговаривала с врачом, по его указаниям шевеля ногой и так, и этак, и издавая самые разные звуки. В итоге был сделан вывод, что перелома нет и вывиха тоже. Просто небольшой ушиб. «А где Бенвик?» — спросил Найджел, вытершись полотенцем и сделав добрый глоток белого вина. «И правда, где Джайлз?» — повторила за ним Луиза Бартон Фостер. «Я и утром его ни разу не видела». «Пойду поищу его», — сказала я, радуясь возможностью уйти и не видеть, как Марк растирает Ребаке лодыжку. Приятно было войти в прохладный холл. Широкая лестница, мраморные статуи, восточные ковры на выложенном плиткой полу и очередное изображение вульгарного герба над дверью. Я немного постояла, наслаждаясь чувством покоя. Джайлс, позвала я, и голос эхом разнесся вокруг. «Джайлз!» — ответа не последовало. Я совершенно не представляла, где находится его комната, и стала подниматься по великолепной лестнице наверх. Джайлс. заглянув в одну из комнат, я увидела огромную дубовую кровать с балдахином. Комната была оформлена в красных тонах, а окна выходили на озеро, туда, где находилась сейчас вся компания. На зеркале висело красное платье, в которое Ребекка была одета вчера за ужином. Я перевела взгляд на кровать и чуть не задохнулась. На покрывале аккуратно сложенные лежали трусы с эмблемой «Нью united Юнайтед», который я подарила Марку на день Святого Валентина. Я выбежала из комнаты, и встала, прислонившись спиной к двери и тяжело дыша. И тут услышала какой-то стон. Джайлс? окликнула я. Нет ответа. Джайлс? это Бриджит!» Похожий на стон звук послышался снова. Я пошла дальше по коридору. «Где ты?» «Здесь». Я распахнула дверь. За ней открылась жуткого вида комната с ярко-зелеными стенами, уставленные громоздкой мебелью темного дерева. Джайлс лежал на кровати, повернув голову на бок и тихо стонал. Рядом лежал телефон со снятой трубкой. Я присела на кровать, он слегка приоткрыл глаза и снова их закрыл. Очки криво сидели на носу, я сняла их. «Бриджит!» — пролепетал он, и тут я заметила, что в руке он держит баночку с таблетками. «Темазепам!» «Сколько ты принял?» Я взяла его за руку. «Шесть или четыре?» «Когда?» Недавно. Примерно. Недавно. «Пойдем. Нужно, чтобы тебя вырвало», — сказала я, вспомнив, что тем, кто отравился, всегда промывают желудок. Мы пошли в ванную, все это было малоприятно, честно скажу. Потом, когда мы вернулись в комнату, я дала ему выпить много воды, он лег на кровати и стал тихо рыдать, не отпуская мою руку. Я стала гладить его по голове. И взрывающимся голосом он поведал, что позвонил Веронике, своей жене, и, совершенно утратив здравый смысл и чувство самоуважения, стал просить ее вернуться, испортив тем самым всю ту большую работу, которую проделал за последние два месяца. Она заявила, что не сомневается в своем желании с ним развестись, и он впал в отчаяние. Вполне понятная реакция. «Это любого доведет до Тамазепама». Так я ему и сказала. В коридоре послышали шаги, в дверь постучали, и в комнату вошел Марк. «Надо еще раз позвонить врачу», — произнесла я. Что он принял? «Темазепам. Шесть таблеток. Его стошнило». Марк вышел в коридор. Послышались голоса. До меня донеслось, как Ребекка воскликнула. «Боже, да что ж такое!» А Марк стал ее успокаивать. Потом слышалось лишь невнятное бормотание. «Я так больше не могу. Пусть все это кончится. Не могу больше терпеть. Не могу!» — стонал Джайлс. «Успокойся, успокойся», — повторяла я. «Нужно надеяться и верить, что все будет хорошо. И тогда так и получится». Послышались еще шаги и голоса, потом снова пришел Марк. Он слегка улыбнулся. «Прошу прощения. Он снова стал серьезным. С тобой все будет в порядке, Джайлз. Ты в хороших руках. Врач приедет через пятнадцать минут, а по телефону он сказал, что волноваться не о чем». «Как ты? Нормально?» — спросил он меня. Я кивнула. — Ты большой молодец. Джордж Клуни в скорой помощи тебе в подметке не годится. Ты побудешь с ним, пока врач не приехал. К тому времени, когда врач закончил осматривать Джайлза, половина гостей уже уехали. Ребекка со слезами на глазах сидела в роскошном холле, держа ногу на возвышении, и разговаривала с Марком, а у входных дверей рядом с нашими собранными сумками стояла Шерон и Курила. «Как можно так поступать?» — вопрошала Ребекка. «Испортить весь день. Нужно иметь силу воли и решительность. Как это эгоистично. Нельзя не считаться с другими. Почему ты ничего не говоришь? Разве они права?» «Лучше мы потом об этом поговорим», — ответил Марк. Попрощавшись с ними, я и Шерон спустились убирать сумки в машину, и тут Марк подошел к нам. «Ты отлично потрудилась», — бравым голосом сказал он. «Господи!» Я прямо как старшина какой-то. Извини, обстановка здешняя влияет. Ты просто молодец. Ты замечательно, ты здорово всё сделала. «Марк!» — прокричала Ребекка. «Я уронила свою палку!» «Апорт!» — рявкнула Шерл. На долю секунды лицо Марка приняло выражение крайнего недоумения, но потом он взял себя в руки и проговорил. «Что ж, рад был повидаться девушке. Осторожней!» на дороге. По пути домой Шерон все зубоскалила на тему того, что Марк обречен до конца дней своих скакать вокруг Рибекки, исполнять ее прихоти и как щенок бегать за палками. А я все думала о разговоре, который случайно подслушала утром в саду.